Глава тринадцатая Первая часть всей задумки прошла без сучка, без задоринки. Бес, уже поднаторевший в ночных гонках по пустыне, легко и без приключений долетел до цели и, не доезжая примерно километр, заглушил байк. Он аккуратно укрыл его за барханами и оставил для себя электронный маячок, чтобы в случае проблемы и при необходимости быстро отступить, не бегая по пустыне, а сразу отправиться к байку. Затем быстро, но аккуратно выдвинулся к позициям чистильщиков. На этот раз без был подготовлен лучше некуда. Термооптическая накидка, наподобие плащ палатки из запасов Мика, надежно укрывала его от наблюдения в любых спектрах. В руках было, наконец-то, не дерьмо из музея, а нормальное оружие. Одну из двух плазменных винтовок, которые недавно затрофеяли, он забрал себе. Впрочем, никто и не возражал. Тапок предпочитал свое личное оружие. Юси вообще не вылезала в поля, так как Тапок поставил ее штурманом и капитаном на платформе. Полос предпочитал старую добрую кинетику, так что винтовки поделить было несложно. К тому же впереди маячила отнюдь не призрачная возможность разжиться действительно уникальным оружием, но до него еще предстояло добраться этонее сначала очистить территорию от противника а уже затем добираться до оружия чистильщики за прошедшее время неплохо так подготовились оба их гравеллета были надежно укрыты за сложенными из местного камня импровизированными укрытиями защищавшими уязвимые части машин вроде двигателей машины поставили так чтобы их тяжелые пулеметы накрывали максимальное расстояние перед складом. Остальные бойцы располагались каждый в индивидуальном стрелковом укрытии, при этом все вместе они были рассредоточены так, чтобы образовать собой огромный огневой мешок. Цели подпускают поближе и просто расстреливают со всех сторон, при этом накрыть их всех скопом просто невозможно, даже бомбой сброшенной с платформы. Ну а тяжелые пулеметы на гравилетах не дадут уйти нападавшим, даже если попытаться ударить почистильщикам на скоростных гравибайках. Да уж, среди противников точно не новички в военном деле. Все грамотно устроили. Зато никаких средств ПВО нет. Во всяком случае, их не видно на первый взгляд. Видимо, чистильщики полагались на то, что крепость Грави-платформ не имеет, и их шпион о платформе явно не знал, иначе явно бы имелась какая-то защита на случай атаки с воздуха. Но лучше не торопиться. Беса здорово напрягало отсутствие собак. Сейчас бы послать их на разведку поближе к противнику, проверить, не укрыт ли где-то у банды ПЗРК или тяжелая ручная плазмопушка. Но, увы, термонакидка была только одна. А вот тепловизоров у чистильщиков хватало, как и ночников. И службу они несли вполне грамотно, не читав всяким маром. Так что, скорее всего, собаку засекли бы. Собственно, именно поэтому без был сейчас один. Ну и как следствие, теперь приходилось самому выполнять функцию собак, медленно и аккуратно перемещаться от бархана к бархану ползком и одновременно отслеживать перемещение охранников, чтобы случайно не быть обнаруженным. Впрочем, навыков скрытного передвижения бесу было не занимать. Хоть и медленно, но он сумел так и переместиться на идеальную точку для наблюдения, подмеченную им издалека и чуть не нарвался. На точке, укрытой такой же, как у беса маск-накидкой, лежал вражеский снайпер. Он не двигался, не издавал звуков и выглядел неподвижной верхушкой бархана почти все то время, что бесполз. И лишь когда до бархана оставалось метров пять-семь, верхушка чуть заметно передвинулась. Видимо, боец себе отлежал что-то и практически на грани слышимости грюкнул ремень на оружие. «Надо же!» Только случайно спасла беса и, наоборот, обрекла вражеского бойца на смерть. Снайпер не смотрел вниз. Он внимательно наблюдал за небом, а в руках у него было что-то подозрительно смахивающее на крупнокалиберную винтовку. Кажется, антиматериальная. Серьезная игрушка, опасная не только для легкой техники, но и, к примеру, для платформ. Но куда больше беса беспокоила не она, а то, что возле снайпера было еще и укрытое такой же маск-сетью устройство. Судя по размерам, длинное массивное, из кучи выступов, немного выдающихся под тканью. Плазма. Тяжелая плазменная пушка. Ну, логично. Если ничего серьезного, то отлично укрытый снайпер выбивает врагов на выбор легкая броня тяжелая броня ему все равно да и джаггернаут скорее всего прошибет это же не танк в конце концов а если вдруг враг на танке приедет то на такой случай у стрелка есть решающий аргумент и никто его не засечет пока у нас плазма не жахнет более того он жахнет только тогда когда противник подойдет вплотную к складу вот тогда боец себя и обнаружит ударит в тыл наступающим что ж «Грамотно!» А еще, похоже, снайпер обладал каким-то невероятным зрением, позволяющим ему видеть крайне далеко, потому что вглядывался он именно туда, где сейчас должна была двигаться платформа. Причем было понятно, что он там что-то засек и сейчас приглядывается, готовясь поднять тревогу. «Вот ведь гадина, а!» «С этим нужно было что-то делать, причем прямо сейчас!» Бесшумно выстрелил имплант на руке, и снайпер чистильщиков просто уткнулся лбом в свою винтовку, так и не успев никого предупредить. А сам бес, замерев на месте, принялся очень внимательно осматриваться, и его усилия уже через пару минут были вознаграждены. Небольшой бугорок, совсем маленький, был бы незаметен менее опытному глазу, но не ему. Мина направленного действия. «Черт, ребята знают толк в войне!» По широкой дуге он ополз вероятную ловушку и медленно поднялся на позицию, где лежал труп. Двигаясь все так же аккуратно, бес передвинул труп в сторону и занял его место. Быстро осмотрев винтовку, бес остался довольным результатом. Это было именно то, что он и думал. На теле противника было три снаряженных магазина и еще один в винтовке. Итого два десятка выстрелов. автобус оказался не плазмоганом, а всего лишь сдвоенной переносной пусковой, снабженной тандемным вакуумно-зажигательным снарядом. Но тоже неплохо. Можно очень конкретно шороху навести. Он расчехлил установку и приготовил ее к ведению огня после чего выдал в эфир на заранее заданной частоте сигнал, четыре длинных и три коротких писка. Теперь оставалось только ждать. Когда начнется основная часть операции, он опознается с помощью кодированного сигнала со своими, чтобы его ненароком не спилили, а пока можно не торопясь наметить цели. Завывая перегруженными ускорением движками, платформа практически вертикально рухнула вниз, оттормозившись лишь у самой крыши склада. Перегрузка была дикая, но зато эффект внезапности был достигнут. Группа штурмовиков, во главе которой были ТАПОК и МИГ, немедленно стартовала прямо из распахнутого грузового дека. Для этой операции даже тапок вооружился, помимо неизменных пистолетов, штурмовой винтовкой. Задача стояла в первую очередь подавить противника, заставляя его паниковать и залегать в укрытиях, а тут нужна плотность огня. Высадив десант, платформа легла в вираж вокруг склада, поливая огнем из четырех установленных на ее борт пулеметов все, что находилось внизу. Три дал миг, а четвертый так был у команды. Так что плотность огня была потрясающая. Такого огненного вала, еще и обрушившегося на них, совершенно неожиданно чистильщики просто не ожидали. Будь на их месте обычной мары, на этом бы бой закончился. Тяжело воевать, когда тебе не дают поднять голову, а пули с сосиску размером разносят на куски камня укрытий. Но это все же были опытные профессионалы, так что отреагировали они довольно быстро, однако не мгновенно. В первые секунды боя чистильщики потеряли четверых. Быстро соориентировавшись, они развернулись для отражения атаки сверху, заставив штурмовую группу остановить продвижение и потом и вовсе залечь. И тут в бой вмешался фактор беса, положившего оба заряда пусковой в гравилет с тяжелым пулеметом. Взрыв подбросил тяжелую машину вверх метров на пять, и она разлетелась на куски в огненном смерче. Пока противник, не понимающий, искал источник удара, бес в быстром темпе опустошил два магазина во второй гравилет. Уничтожить он его не смог, все уязвимые части находились в неудобном для поражения месте, но зато смог фатально повредить пулемет и сложить как минимум ганнера, расстрелявшего из него, и еще одного бойца, неосторожно высунувшегося на замену. После этого бес сменил позицию, скотившись за обратную сторону бархана и ползком под его прикрытием, уйдя назад. И не зря. Его засекли, а на позицию обрушился град пулей несколько гранат из-под разнеся окончательно тело лежащего там чистильщика и, увы, уничтожив массивную винтовку и ракетомет. Таищить за собой эту многокилограммовую дуру без не собирался. Не дотрофив ему, как-то было. Выжил и хорошо, но все же обидно. Он не ожидал, что его так быстро с этого места выбьют. Когда же платформа превратилась в эдакий ганшип, беспощадно накрывая позиции чистильщиков, исход боя уже можно было бы считать предрешенным. Укрыться на такой местности от огня с трех сторон, подоспели эскватторы на второй платформе, было почти что негде. Но все же у чистых еще был как минимум один козырь, и они его разыграли с максимальной эффективностью. Внезапно из укрытия вышел здоровенный мужик. Тапок, сидевший за выступом крыши, тут же опознал его и попытался предупредить платформу по рации, но уже было поздно. Облаченная в мощный новенький джеггернаут фигура вскинула авиационный пулемет с длинной лентой и, полностью игнорируя пули, сыпавшиеся вокруг нее дождем, нажала на спуск. Тапок даже услышал, как начал раскручиваться блок стволов и понял, что сейчас будет. Безбожно опаздывая, он все равно попытался высунуться из-за укрытия, и даже несколько ударивших совсем рядом пуль не слишком его напугали. Но остановить противника, убить его, Тапок не успел. Шесть стволов крупного калибра выплюнули длиннющую очередь. Даже несмотря на экзоскелеты, громадную физическую мощь удерживать более-менее прицельно эту дуру долго было немыслимо. Уже через несколько секунд тогненный вал попадания сместился по платформе, разнес на куски один из закрепленных байков и, напоследок, проделав громадную дыру в борту, ушел в небо, а стрелок убрал палец с гашетки. Тапок узнал его. Донган. Тот урод, что подорвал платформу, лишив тапкой команду трофеев. Тот самый лидер токсичных мародеров, которые спешно удирали прочь от сполоха, спасаясь от людей Алькарона. В первые секунды своей целью бывший Мар выбрал пулеметные точки на платформах и умудрился выбить большую их часть, просто превратив в кровавый металлический фарш двух стрелков из крепости. Град выстрелов, до этого плотно прижимавший чистильщиков, тут же прекратился. Последний боец, которого Донган достать не успел, сдрейфил и бросил в пулемет, попытался убежать ближе к центру платформы. Вот только не знающий об этом Юси резко ускорилась, стараясь выйти из-под огня, так что трус попросту полетел вниз, где, рухнув на песок, затих. Полос попытался достать токсичного из пушки, но промахнулся. Тем более, что и Юси заложила крутой вираж. К этому моменту чистильщиков оставалось семеро, и они все еще имели некоторые шансы на победу. без понимая, что сейчас наступил переломный момент боя, открыл огонь из плазменной винтовки, целясь в первую очередь в менее защищенных бойцов и заставляя их снова укрываться. Первый импульс, угодивший в грудь высокого черноволосого чистильщика с легким пулеметом, просто прожег человека насквозь, оставив в его броне оплавленную дыру, через которую можно было увидеть стену. Второй выстрел ударил по касательной еще одного бойца в глухом шлеме. При этом даже касательный удар разорвал броню на плече и зажарил плоть под ней, заставив человека упасть и кататься по земле до тех пор, пока милосердный выстрел тапка с крыши не положил конец его страданиям. Еще три импульса бес направил в главаря, но тут его ждало разочарование. При каждом попадании вокруг того вспыхивал контур желтого света, бесследно поглощая залпы плазмы. К сожалению, эти выстрелы не остались без внимания, и стволы пулемета повернулись к бесу, раскручиваясь и готовясь извергнуть все уничтожающий поток свинца. Спас беса Миг, перевесившийся с крыши со своим странным автоматом и выпустивший одной длинной очередью весь магазин в Донагана. Примерно на двадцатой пуле силовое поле моргнуло особо ярко и просто погасло а следующие выстрелы развернули массивную фигуру. Хоть и не пробили броню, но заставили пулемет в его руках выстрелить в никуда, поднимая целое облако пыли метрах в ста от пуля битвы. Лишенный своего защитного пуля Донгана, решил не испытывать судьбу и попробовал укрыться, видимо, планируя отсидеться, пока перегруженный щит не восстановится. Вот только такого шанса ему давать не собирался никто, в первую очередь тапок Он-то хорошо помнил, как этот скользкий гнусмус выжил при падении платформы и просто уехал в закат, заминировав ее остатки, лишив команду трофеев. Так что, плюнув на осторожность, тапок сиганул с крыши вниз, поливая огнем с двух пистолетов главаря. Тот, похоже, тоже узнал того, кто лишил его банды, потому что вместо того, чтобы продолжить запланированный побег, он развернулся к противнику и вновь поднял пулемет, заревев, как раненый зверь. «Наверное, будь на месте тапка менее крутой стрелок, это бы и сработало, но...» «Тапок есть тапок». Две пули досталось ленте с патронами, заклинивая патронник. И еще две пробили кожух аккумулятора, навсегда останавливая вращение блока стволов. И следующие две разнесли в куски рукоять управления огнем и спусковой механизм вместе с пальцами левой руки Дона Гана. Гигант взревел, роняя бесполезный кусок железа себе под ноги и выхватывая правой рукой свой револьвер. Пушка у него была под стать ему самому. Какого-то дикого калибра. В ствол, без шуток, поместились бы как минимум два пальца взрослого мужчины, а то и три. Из такого револьвера нормальный человек бы не смог выстрелить даже один раз без перелома кисти и пальцев. А Донган сделал это трижды. Правда, третий раз на спуск нажала уже рука отделенная оттенка тело, но все же только этот выстрел и достиг какой-то цели, пусть и не той, на которую рассчитывал ее обладатель. Пуля из выпавшего револьвера ударила в нижнюю часть голени самого стрелка. Тапок, молниеносно сместившийся в сторону с линии прицеливания своего врага, как только увидел смотрящий на него револьвер, тут же открыл бешеный огонь, целясь по запястью бандита. Восьми выстрелов хватило, чтобы разнести манжету брони, снести начисто руку. Донган захрипел от боли, когда пуля разорвали его руку, а попадание из его же оружия бросило его на землю, правда, почему-то лицом вперед. Было такое ощущение, что его просто рывком опрокинули. Такова была кинетическая энергия пули, перемоловшая в фарш кости мяса под броней. Тапок моментально перенес прицел на оставшихся на ногах чистильщиков, выбивая их по одному. И одновременно со щелчками бойков в пистолетах Тапка все они начали падать. Правда, и сам Тапок, охнув, ухватился за плечо. Кто-то из чистильщиков уже в падении успел и достать его, всадив пару пуль в плечо и бок. Однако это максимум, чего они смогли достичь удалили еще несколько очередей одиночных выстрелов прежде чем скваторы поняли противники закончились эхо выстрелов еще гуляло возле здания склада а когда оно затихло бес услышал лишь завывание ветра и шорох песка.